Глава 30. Лос-Анджелес, май 1939 года. Проклятие. Бедный Вивин, правда, нужно было отдохнуть. Почему ни Флейминг, ни он сам раньше не подумали выделить исполнительнице главной роли «Несколько выходных?» Ведь у Кларка был отпуск, когда он женился на Кэрол. «Поговорить с Флеймингом о выходных для Вивин. сделал мысленную заметку Дэвид. Сегодня утром, когда он, несмотря на снотворное, не мог уснуть, ему пришло в голову снять массовую сцену в Атланте уже завтра, и если все выйдет удачно, Вивьен сможет спокойно вылететь в Нью-Йорк. Все важные сцены с ней будут готовы. Тогда фильм особо не пострадает, даже если ее самолет разобьется, чего он, разумеется, не хотел. Дэвид с нетерпением ждал съемок, как маленький мальчик каникул. Он не сомневался, что это будет самая захватывающая сцена в фильме. В ней Скарлетт бежит по Атланте, пытаясь найти кого-то, кто мог бы помочь рожавшей Мелани. Южная красавица проходит мимо Большой площади, где лежат раненые в битве за Атланту и ждут, когда им окажут медицинскую помощь. Зрелище должно быть жутким и ошеломляющим. Вместе с Эрнестом Халлером, Биллом Мензисом и Рэем Клуном Дэвид уже обдумал, как продемонстрировать зрителям ужас, с которым столкнулась Скарлетт. Им пришла в голову идея сначала подвести камеру вплотную к главной героине, а затем медленно поднять ее, чтобы показать раненых и умирающих мужчин общим планом. Однако команда техников сочла такой способ нецелесообразным, потому что для него нужно было поднять камеру на 27 метров. «В чем проблема?» Дэвид не видел в этом никаких препятствий. Конечно, это было грандиозно, но сцена того стоила. «Высота нашего самого высокого крана — семь с половиной метров. Тогда найдите что-нибудь повыше». Неужели технические специалисты сами не могли до этого додуматься? Без него фильм точно никогда не закончит. К счастью, Дэвид был не единственным, кто мыслил незаурядно. Рэй Клун... Не только нашел кран с 30-метровой стрелой, но и построил бетонную рампу, чтобы двигатель огромного крана не мешал работе камеры. Теперь главную сцену можно было снимать так, как задумал Дэвид. Марсела, ты заказала статистов на завтра? Секретарша ответила не сразу, и у него закрались подозрения: Ты заявил, что все устроишь сам, наконец сказала Марсела так как статистов нужно слишком много. Ты собирался заказать две с половиной тысячи? Чёрт возьми! Наверное, во всем беспорядке это совершенно вылетело у него из головы. Скажи актерскому отделу, чтобы к завтрашнему дню мне прислали как минимум две тысячи человек любой внешности. Найти столько должно быть не так уж и трудно. В Лос-Анджелесе были сотни безработных актеров и других людей, которые из кожи вон лезли, чтобы попасть в массовку. Дэвид, актерский отдел работал всю ночь, но. Марселе не нужно было ничего говорить. По ее выражению лица он уже понял, что возникли какие-то проблемы. Сколько вы нашли? Меньше тысячи. «Мне сообщить Флеймингу и Вуду, чтобы они отложили съемки?» «Я не могу себе этого позволить», — Дэвид лихорадочно размышлял. «Для массовой сцены было готово все — актеры, техники и даже высокий кран. Неужели его остановит нехватка каких-то статистов?» «Ну уж нет». Наконец его осенило. «Куклы. Мы используем кукол». Поищи их на всех съемочных площадках и всех обзвони. Нам нужно достать кукол». Дважды Марселе повторять не пришлось. Она сразу же связалась с Рэем Клуном, который должен был все устроить. Закурив сигарету, Дэвид заметил еще одну тлевшую в пепельнице. Он поспешно затушил окурок, а потом продолжил читать заметки, оставленные ему Марселой. Дэвид записывал мысли, чтобы наконец довести великий ветер до финишной прямой. Он закончит этот фильм, чего бы это ни стоило, и утрет нос всем критикам, называвшим унесенные ветром селзниковской глупостью. Дэвид, Марсела выглядела такой же измученной, как и он сам. С куклами все улажено. К вечеру у нас будет тысяча. Но профсоюз актеров от этого не в восторге. «Я тоже!» — Флейминг появился позади секретарши и оттолкнул ее в сторону. «Дэвид, как ты себе это представляешь? Куклы что, будут играть мертвых? «Сарказм нам сейчас не поможет. Как бы режиссер не волновался, идея Дэвида была хорошей и осуществимой. Нам просто нужно как следует их распределить. Сначала статист, потом кукла, затем снова статист и так далее». Марсела, стоявшая позади Флеминга, едва сдерживала смех. Дэвид подмигнул ей. Как назло, Флеминг это заметил, и его лицо побагровело. «Тем не менее половина раненых будет лежать бездыханными!» Дэвид с трудом удержался от торжествующей улыбки, поскольку успел подумать и об этом. Как жаль, что режиссеру не хватало воображения. Быть может, ему стоило оставить Джорджа? «Нет, для съемки массовых сцен к юкор бы точно не подошел. Статисты будут незаметно трясти манекенами, и в общем плане это никто не увидит». «Ты сам-то в это веришь?» «Я не сомневаюсь, что это сработает». Флейминг ринулся из кабинета, бурча под что-то не особо дружелюбное. Прежде чем посмотреть сегодняшние рабочие позитивы, Дэвиду нужно было немного отвлечься. Ему было трудно сосредоточиться, и в таком настроении ему помогало только одно — посещение Кловер-Клаб по адресу Бульвар Сансет, 8477. Конечно, он чувствовал себя немного виноватым, ведь обещал Ирен больше туда не ходить. Но после такого дня он действительно это заслужил. «К тому же он останется там лишь на час. Максимум». Тем не менее, прошло намного больше времени. Дэвид взглянул на часы и громко выругался. Он затушил сигарету в пепельнице и бросил карты на покерный стол. Сегодня ему все равно не везло. Он потерял пять тысяч долларов, надеясь вернуть первую проигранную тысячу. Но с картами у него никак не ладилось». Достав из пачки новую сигарету, Дэвид попрощался с остальными посетителями и вышел из заднего помещения клуба. По дороге домой он размышлял, как ему поступить. Солгать Ирен или же объяснить, по какой причине он нарушил обещание. Его жена была достаточно умна, чтобы понять, почему такому мужчине, как он, время от времени приходилось хватать через край. Раньше, до начала съемок, унесенных ветром», Она воспринимала его легкомысленные выходки с улыбкой, как мать, чей любимый сын заслуживал прощения и любви, чтобы он не вытворял. Однако в последнее время ее губы не расплывались в улыбке, а кривились, а в голосе появились недовольные нотки. Поэтому он прокрался в дом и сразу же направился в просмотровый зал, не заглянув к Эрен с детьми. Рабочие позитивы уже лежали в проекторе, и Дэвиду оставалось лишь его включить. Усевшись, он оценил результаты дня. Он трижды просмотрел отснятый материал, и с каждым разом тот казался ему все хуже. Хотя он без конца повторял сценографом, что одежда должна смотреться ношенной, платье Скарлетт выглядело так, как будто его сшили специально для неё. Но хуже всего было не это. Цвета казались ужасно искусственными. Лучше бы он снимал черно белое кино. И в довершении всего ему вдруг показалось, что южный акцент, с которым говорила Вивьен Ли, звучал просто нелепо. Любой в Южных Штатах ее возненавидит, а вместе с ней и фильм. И зачем он только выбрал на роль Скарлетт британку? Дэвид. И Ирэн бесшумно вошла в просмотровый зал. Сколько она стояла в дверях, наблюдая за ним и его провалом. Когда ты пришел? Давно, машинально солгал он, чтобы избежать ссоры. Я не хотел тебя будить. Ты был в кловере, заключила она, от тебя пахнет сигарами и дешевыми духами. У меня был тяжелый день на площадке. Дэвид, устало и печально сказала Ирен, мы с детьми почти тебя не видим. Если бы я знала, к чему приведет этот фильм для нас. Я бы никогда за него не высказалась. «Пожалуйста, прости меня». Дэвид встал и хотел обнять ее, но она, словно защищаясь, подняла руки. «Так больше продолжаться не может». «Осталось недолго. Ты сама знаешь, сколько у нас было трудностей. Сначала проблемы с Джорджем Кьюкором, потом Виктор Флеминг и его нервный срыв. Если я обо всем не позабочусь, фильм не закончат никогда». «Тебе...» Не нужно обо всем заботиться, Дэвид. Ему показалось, или ее глаза были красными, как будто она плакала. Ты привлек лучших, чтобы создать этот фильм. Так доверься им. Они смогут сделать все правильно. Обещаю, после окончания съемок мы полетим в отпуск. Только ты и я. Брак, это не только совместный отпуск. Ирен повернулась и направилась к двери. Дорогая, пожалуйста! крикнул ей вслед Дэвид, но она сделала вид, что не услышала. «Будь проклят, этот фильм!» Справедливо ли упрекала его Ирен? Неужели он и вправду лез не в свое дело и не знал меры? Но так было всегда. Дэвид контролировал весь процесс создания фильмов. Он просто не мог пустить все на самотек. Быть может, это и неправильно, но над названием фильма будет указано именно его имя. Он не сомневался, что отец бы им гордился. Selznick International Pictures снимала качественные фильмы, близкие к оригиналу экранизации, уникальные, великие картины. Он совсем не собирался соперничать с MGM, Universal или Warner Brothers, выпускавшим одну ленту за другой прямо как на конвейере. Ему хотелось снимать особые фильмы Фильмы, которые выдержат испытания временем И не будут забыты, как только в кинотеатрах выйдет что-то новое Но стоило ли ему из-за этого рисковать их браком? Он долго боролся, чтобы жениться на Ирен Приехав в Голливуд, Майрон и Дэвид строили из себя повес Они вовсю наслаждались жизнью, чем заработали плохую репутацию Однако, познакомившись с Сирен, Дэвид осознал, что все остальное не имело значения. Она была той самой. Он понял это с первого взгляда, пусть она и была дочерью человека, которого он ненавидел. Несмотря на то, что он работал на Майера и МГМ, киномагнат ему никогда не нравился. Семья Дэвида также не была в восторге от его выбора. Но мужчина хотел быть с Ирен. Ради этого он был готов поссориться с братом и пойти против Луиса Барта Майера. Как они были счастливы в начале отношений. У них в доме встречались актеры, продюсеры и режиссеры, художники и просто интересные люди. Потом появились дети. А вместе с ними и ответственность. И они почему-то потеряли друг друга. И Рен вела свою жизнь Воспитывала детей, встречалась с друзьями, занималась благотворительностью. А он в это время снимал фильмы.